Бертран Чендлер. Клетка. Посадка на неизвестную планету была вызвана тем, что закопризничали приборы электронного контроля над генераторами, и счастливую звезду отнесло в неизведанный район вселенной. В довершение беды, при соприкосновении корабля с поверхностью планеты вышел из строя ядерный реактор, и капитан приказал помощнику Хокинсу срочно эвакуировать пассажиров, остался с несколькими механиками на борту, пытаясь ликвидировать последствия аварии. Едва Хокинс успел отвезти людей на безопасное расстояние, как раздался мощный взрыв. На том месте, где только что возвышалась стройная счастливая звезда, зиял гигантский кратер. Составшихся в живых пассажиров и членов экипажа быстро сходил лоск цивилизации. Атмосфера планеты, пригодная для дыхания, оказалась удушливой и жаркой. С неба беспрерывно моросил теплый дождь. Воздух буквально кишел спорами грибов, которые великодушно не трогали живую плоть, но охотно пожирали одежду. В чуть меньшей степени грибам пришлись по вкусу металлические предметы. Проблема добывания пищи разрешилась довольно скоро. Несколько добровольцев, в ошалев от голода, осмелились отведать сочных грибов, сплошь покрывавших стволы огромных папоротникообразных деревьев, и нашли их довольно питательными и вкусными. Когда выяснилось, что ни один из дегустаторов не собирается корчиться в страшных судорогах, грибы стали основным предметом рациона. Люди основали постоянное поселение на вершине небольшого холма. Гор на планете не было. Растительность на холме была менее густой, а почва не столь заволоченной. Ваи папоротникообразных деревьев пошли на постройку примитивных жилищ. Не в силах отказаться от привычных форм общественного управления, поселенцы избрали совет, под председательством корабельного доктора Бойле. Хокинс, к своему глубочайшему удивлению, был выбран простым членом совета. Большинство пассажиров, очевидно, все еще считали его одним из основных виновников теперешнего бедственного положения. Первое заседание состоялось на специально расчищенной поляне. Члены совета расселись по кругу. Председатель Бойли медленно поднялся на ноги. Хокинс криво усмехнулся. Исполненные достоинства позе доктора, явно кичащегося своим высоким положением, никак не соответствовали грязные всклокоченные седые волосы, неухоженная нечесанная борода и полное отсутствие одежды. — Леди и джентльмены, — сказал Бойли. Судьба избрала нас представителями человечества на этой заброшенной планете. Я предлагаю обсудить, каковы наши шансы на выживание, не как отдельных индивидуумов, но целой расы. «Я хочу спросить у мистера Хокинса, есть ли надежда, что нас спасут?» — выкрикнула с места одна из двух избранных в совет женщин, кокетливо одетая в юбочку из листьев. «Ничтожная» ответил Хокинс. «Перед посадкой мы успели послать сигнал о помощи, но от него мало толку, мы даже не знали координат. Более того, нет никакой уверенности, что кто-то нас услышал». «Мисс Тейлор», обиженно прервал Хокинса доктор Бойли, «позвольте напомнить вам, что меня выбрали председателем совета. Вы получите слово, когда я сочту нужным. Как многие из вас могли догадаться...» Продолжал он. Эта планета находится в стадии развития, соответствующей примерно земному каменноугольному периоду. К тому времени, когда появятся более или менее разумные существа, наши потомки расселятся по всей планете. Мы должны обеспечить им максимально благоприятные условия существования. Мы оставим им наш язык. «Плевать мне на язык, доктор», — оборвала его Мэри Харт стройная блондинка небольшого роста с решительным лицом. Меня прежде всего волнует именно вопрос о потомках. Я представляю в совете женщин, которые могут иметь детей. Здесь нас 53 человека, мужчин и женщин, 10 супружеских пар. Их мы должны исключить. Остается 33 человека, из которых 20 мужчины. 20 мужчин и 13 женщин предвижу серьезное осложнение на почве неизбежной ревности, жертвой которой может пасть любой из нас. Этого нельзя допустить. — И что вы предлагаете, мисс Харт? — осведомился Бойле. — Если двое мужчин воспылают страстью к одной и той же женщине, пусть они в честном бою решают, кто наиболее достоин этой чести. — Ну что ж, своего рода естественный отбор, — пробормотал доктор. На вершине холма была неглубокая впадина — естественная арена. Зрители расселись по краям. Роль рефери взял на себя доктор Бойли, который мог заодно оказать первую помощь участнику состязания. Главным призом была Мэри Харт. Хокинс посмотрел на готовящихся к бою бородатых соперников. Он знал обоих. Феннет служил курсантом на «Счастливой звезде» а Клеменс, как минимум на семь лет старше Феннета, был комевой ажуром. «Имеемый чем побиться об заклад, я бы поставила на Клеменса», заявил толстяк, расположившийся рядом с Хокинсом. «Сопляк-курсант долго не продержится. Его поколение не умеет драться, а Клеменс знает все приемы кулачного боя». «Феннет в лучшей форме», — отпарировал Хокинс. Он ни минуты не сидел без дела, а Клеменс только объедался в и валялся на траве. Смотрите, какое у него брюхо! Здоровая упитанность еще никому не вредила, — обиженно ответил толстяк, поглаживая собственную выпуклость. — Не кусаться, не выцарапывать глаза, — возгласил Рейфри Бойли. Пусть победит сильнейший! Фенненс вздрогнул, нерешительно шагнул вперед и ткнул кулаком в незащищенное лицо Клеменса. Удар получился не сильный, но, видимо, болезненный. Клеменс прикоснулся к носу и с недоумением уставился на струившуюся по пальцам кровь. Осознав случившееся, он зарычал, как раненый бык, и прыгнул, намереваясь сокрушить противника одним махом. Что-то заставило Хокинса поднять голову. Вряд ли его привлек какой-то звук. Толпа ревела, как на финальном матче профессиональных боксеров. Что ж, людей было легко понять. Впервые после гибели корабля они получили возможность поразвлечься. Однако, как было сказано, Хокинс поднял голову и остолбенел. Над ареной парил вертолет. Какие-то неуловимые детали или особенности конструкции – подсказали Хокинсу, что это неземная машина. Внезапно из блестящего полированного брюха вертолета выскользнула тусклая металлическая сеть и свалилась прямо на сцепившихся соперников, прихватив заодно и рефери доктора Мэри Харт и подошедшую к ним поближе в азарте зрителя мисс Тейлор. А когда Хокинс вскочил на ноги, чтобы помочь ей, Сеть, словно живая, обвела его лодыжки и скрутила запястье. Условия, в которых оказались пленники, выгодно отличались бы от покинутого ими мира, если бы не ненужная доброта и заботливость хозяев корабля. Клетка, где сидели трое мужчин, с замечательной точностью воспроизводила климатические условия планеты, где потерпела катастрофу счастливая звезда. Из отверстий в крыше беспрерывно просачивались капли до отвращения теплой воды, от которой не спасали два унылых папоротниковообразных дерева. Дважды в день дверца клетки приоткрывалась, и пленникам давали грибы, точно такие же, как на покинутой планете. Справа и слева стояли другие клетки. Справа сидела Мэри Харт, с которой мужчины могли обмениваться знаками, Материал, из которого были сделаны стены, оказался звуконепроницаемым. Соседнюю клетку слева занимало неведомое чудовище, напоминающее гигантского кальмара. По противоположной стороне широкого прохода виднелись другие клетки, но их обитателей нельзя было различить. Хокин, Бойле и Феннет сидели на мокром полу, и глазели через толстое стекло на своих тюремщиков, которые, в свою очередь, рассматривали их. «Если бы только они были гуманоидами», — вздохнул доктор, — «мы могли бы тогда попытаться установить контакт и доказать, что мы разумные существа». «К сожалению, они не гуманоиды», — произнес Хокин. «Впрочем, окажись мы на их месте...» Нас было бы трудновато убедить в том, что эти пивные бочонки с шестью щупальцами — братья по разуму. — Попробуйте еще раз теорему Пифагора, — обратился он к курсанту. Юноша без всякого энтузиазма соорудил на полу из веточек треугольник с квадратами на катетах и гипотенузе. Инопланетяне с видимым безразличием следили за манипуляциями Фенета плоскими безжизненными глазами. Давайте попробуем разобраться в создавшемся положении, — предложил доктор. Итак, шестерых членов нашего сообщества на планете поймали в сеть. Вертолет доставил нас на разведывательный корабль, который, по-видимому, не превосходит по своим размерам межзвездные корабли-землян. Нас посадили в этот зверинец. Вначале с нами обращались гуманно, часто давали грибы и воду, Затем двое наших тюремщиков засунули внутрь клетки шесты с сетями и выудили Клеменса и мисс Тейлор. Больше мы их не видели. На следующий день от нас отсадили Мэри Харт. «Неужели их подвергли виресекции?» — с трепетом спросил Феннет. «Я никогда не любил Клеменса, но...» «Боюсь, что наших соотечественников постигла самая печальная участь» вздохнул Бойли. Вскрытие позволило инопланетянам установить разницу между полами и классифицировать нас. К сожалению, версекция не дает возможности судить о развитии разума. «Подлые твари!» — не сдержался курсант. «Я где-то читал, — припомнил Хокинс, — что история происхождения человека — это история животных, которые научились разводить огонь, — Использовать и изготовлять орудия труда. — Так разведите огонь, — предложил доктор. — Сделайте для нас какие-нибудь орудия. Не валяйте дурака. Сами знаете, что у нас ничего нет, даже вставных челюстей. Даже если... Хокин задумался. Когда я служил курсантом на космических кораблях, нас обучали древним ремеслам, искусству плетения веревок и корзин. На пассажирских кораблях мы плели корзины, раскрашивали их в яркие цвета и продавали пассажирам, как подлинные сувениры с погибшей планеты Арктурус. — К чему вы клоните? — перебил доктор. — Сейчас поймете. — Я научу вас плести корзины, и инопланетяне поймут, что мы разумные существа. — Возможно, — задумчиво пробормотал доктор, — это может сработать, — С другой стороны, не забывайте, что бобры строят весьма сложные домики, а некоторые птицы во время брачного ритуала сплетают гнезда для привлечения партнера. Видимо, главному надсмотрщику тоже были известны животные, повадки которых напоминают брачные игры земных птиц. Через три дня лихорадочного плетения корзин, на которых ушла вся подстилка и, и папоротников, Трое мужчин были вознаграждены за труды. К ним подсадили и Мэри Харт. Когда прошла счастливая истерика, и Мэри узнала, чем вызвано переселение, она еще долго негодовала. Хорошо, что Мэри с нами, подумал Хокинс, засыпая. Еще несколько дней одиночного заключения, и рассудок девушки мог помрачиться. С другой стороны, присутствие Мэри в одной клетке с ними накладывало на помощника определенные обязанности. Нужно внимательно следить за юным Фенетом, Дай и Бойли нельзя оставлять без присмотра, старый козел. Мэри завизжала. Хукинс мгновенно очнулся, вскочил на ноги и подошел к девушке. — Что случилось? — Не знаю, — пролепетала Мэри, — что-то маленькое с острыми когтями. — Оно пробежало по мне. — О, — усмехнулся Хокинс. это всего лишь Джо. — Кто такой Джо? — с недоумением спросила девушка. — Видимо, местный эквивалент мыши, — ответил проснувшийся доктор. — По ночам он вылезает из какой-то дырки в полу. Мы пытаемся его приручить. — Вы хотите развести здесь такую гадость? — накинулась на мужчин Мэри. — Поймайте его как-нибудь и убейте немедленно. — «Завтра», — сказал Хокинс. «Сейчас же», — завизжала Мэри. «Завтра», — твердо пообещал Хокинс. Поимка Джо оказалась нехитрым делом. Ловушку изготовили из двух плоских корзин, скрепленных наподобие створок раковины устрицы. Внутрь положили приманку, кусочек гриба. Коварно установленная распорка должна была свалиться после малейшего прикосновения к приманке. Хокинс, бодрствующий на отсыревшем ложе, услышал хлопок, подсказавший ему, что ловушка захлопнулась. Послышалось негодующее лопотание Джо, и крошечные коготки заскребли по стенке корзинки. «Мы поймали Джо! Убейте его! Чего вы ждете?» — сонным голосом сказала девушка. Но Джо не убили. Мужчины успели к нему привязаться. На рассвете Джо пересадили в маленькую клетку, которую смастерил изобретательный Хокинс. Даже Мэри оттаяла, увидев крошечный пушистый комочек разноцветного меха, без устали снующие по клетке и громко протестующие против лишения свободы. Мэри настояла на том, что только она будет кормить зверька, и ликующе захлопала в ладоши, когда нежные щупальца впервые нерешительно взяли кусочек гриба с ее ладони. Три дня они не спускали глаз со своего любимца. На четвертый день в клетку вошли в надсмотрщики, увели Хокинса и забрали Джо. «Боюсь, что больше мы его не увидим», — произнес Бойли. «Его постигла та же участь. Они изготовят из него чучело и выставят в зоологическом музее», — мрачно высказался Феннет. «Нет», — решительно заявила Мэри, — «они не посмеют». «Посмеют!» — горько усмехнулся доктор. Внезапно дверца клетки распахнулась. Прежде чем пленники успели отступить в угол, раздался знакомый голос. «Все в порядке. Это я». В клетку вошел Хокинс. Он был чисто выбрит, а на щеках появился бронзовый загар. Ноги бывшего помощника капитана обтягивали брюки, сшитые из ярко-красной ткани. «Выходите!» — сказал он. «Наши хозяева искренне извиняются перед нами и предлагают более удобные апартаменты. Как только все будет готово, мы полетим за нашими соотечественниками». «Постойте, Хокинс, не так быстро!» — взмолился доктор. «Как они поняли, что разумные существа мы?» Лицо Хокинса потемнело. «Только разумные существа...» способны сажать живых тварей в клетки».